как при гипотермии? Похоже. А зачем же отключили мой мозг? У вас были все признаки эпилептического припадка вследствие внутренней травмы головы. И, кроме того, это снижает риск кровоизлияния в мозг. Вы хотите сказать, что у меня была внутренняя травма головы? Эпилепсия? Сомневаюсь. Будем надеяться, что нет». Часто это всего-навсего симптомы травмы. Доктор Суэль сказал это таким тоном, что Кэт почувствовала себя дурочкой. Когда вы находились под потолком операционной, ваш мозг был полностью отключен. Совершенно невозможно, чтобы в это время вы могли что-то видеть. Внутри ее разворачивалась ледяная пружина. Так чем же вы объясните то, что со мной произошло? Обычно остановка сердца и купирование барбитуратами мозговой активности стирают кратковременную память, поэтому вы ничего не можете помнить. Но я же помню. У вас типичные послеоперационные галлюцинации, вызванные компонентами наркоза. Кроме того, при умирании мозга выделяются сильные галлюциногенные вещества. Это часть механизма выключения мозга. Иногда люди, которые были близко от смерти, говорят, что они общались с умершими родственниками. А на самом деле это лишь переход от жизни к смерти. Последнее, на что способен наш мозг, сделать так, чтобы нам было приятно умирать». В реальности же вы ничего видеть не могли. Вы были мертвы. У вас не было никакой мозговой активности. Кэт покачал головой. «Это действительно несколько странно», — сказала она, и в этот момент услышала голос Доры Ранкорн. Потом голос Хауи. Перед ней пронёсся образ операционной. Странный треугольник, нарисованный сверху на абажуре лампы. «Чем вы зарабатываете на жизнь, Кэт?» «Я журналистка, газетный репортер». «Какой газеты?» Кэт указала на вечерние новости, которые лежали рядом с ней на кровати. Анестезиолог улыбнулся. «Хорошая газета, хотя несколько противоречивая, спорная». Кэт пожала плечами. «Вот уж нет никаких спорных материалов и никаких дискуссий. Интересно, почему?» Из-за излишнего опасения шокировать публику. Ну во вторник там была очень спорная статейка об эксгумации. Глаза доктора Суайра уставились на кэт. Она в смущении отвела взгляд, интересно, знает ли он, что это ее репортаж. В других выпусках эту статью уже не печатали, потому что главного редактора чуть удар не хватил. Почему? Публика была шокирована? Частично из-за этого. Раздались частые гудки. Суэр вытащил из кармана пейджер и скосил глаза на экран. «Простите меня, срочно вызывают. Он резко встал. Я навещу вас попозже». Анестезиолог повернулся и быстро ушел. Мысли Кэт кружились в яростном водовороте. В полном изнеможении она откинулась на подушке. Ей было страшно. Треугольник на абажуре никак не шел у нее из головы. Хауи. Доктор Суайер, подменяющий пузырек. Что-то в нем не то. Какой-то он лживый, изворотливый. Держись от него подальше. От кого? От доктора Суайера. Сделали пометки в меню? Белинда Тиндал взяла карточку и бегло просмотрела ее. «Приятный человек, доктор Суайер, не правда ли?» Кэт неопределенно кивнула. «Знаете, он руководит блоком интенсивной терапии. Вам достался самый хороший анестезиолог». И тогда Кэт вспомнила. «Вот где она его видела». В отделении интенсивной терапии, когда пришла поговорить с доктором Мэтьюсом, Тогда доктор Суайер проходил мимо. «Вы знали женщину по имени Салли Дональдсон?»